Ученик чернокнижника «Иногда боги бывают чересчур жестокими», — бормотал Шичерон ужасно, уткнувшись носом в свою кружку. «Они насылают на людей всевозможные испытания и проклятия, например, воины, чуму или огненные дожди. Ну а для меня приготовили нечто особенное, а именно магистра Рыжа Углана». «Не понимаю, за что ты так его ненавидишь?» проговорил румжмых дернул плечами и с наслаждением набросился на кусок жареной рыбы у нас в округе рыжауглана просто боготворят после его появления мы практически забыли про голод кого не спроси каждый скажет что магистр рыжа углан просто посланник богов его слава действительно идет впереди него спокойно ответил чернокнижник он разработал десятки методов прогрессивного земледелия Вывел собственными руками и чарами не меньше двух дюжин пород скота. Отыскал множество способов борьбы с засухой, болезнями и нашествиями вредных насекомых. Заслуги магистра Рыжоуглана признаны не только в империи, но и, наверное, во всех сопредельных странах. Вот только для меня и моих коллег его имя равносильно колючке в заднице. В своем стремлении сделать мир лучше он не щадит никого. Ни саранчу, ни тех, кто с ней борется. «Да ладно тебе!» Недоуменно усмехнулся жмых. «Я же видел, как вы с ним общаетесь. Два уверенных в себе профессионала, каждый из которых искренне ценит и уважает навыки другого». «Дело в том, что на людях магистр Рыжа Углан соблюдает некоторую тактичность, но вот наедине превращается в неистовую фурию. В нашу первую встречу мне казалось что он готов съесть меня живьем. Представляешь, он целых четыре часа смешивал меня с грязью, пытаясь вынудить отказаться от моих методов. Фактически он хотел заставить меня учиться заново, но уже исходя из тех знаний, что сам считает целесообразными». «Новые знания — это неплохо», — спокойно ответил староста. «Но, с другой стороны, если ты нормально справляешься со своими обязанностями», то я тоже не вижу смысла начинать все с нуля». «При каждой нашей встрече Рыжауглан норовит очень больно пнуть по моей основной специализации. И это, честно говоря, выводит меня из себя», — Шичерун вновь зарычал и приложился к своей кружке. «А что мешает тебе избегать с ним встреч? Скажем, ты уехал по делам, а отчет в бумажной форме попросил передать кого-нибудь из деревенских», — предложил Жмых. «Уже пробовал», — недовольно поморщился маг. «Рыжа Углан каждый раз отправляет на имя барона Камберфа кучу кляус о том, что верховный маг троллей на пасти отказывается идти на контакт. Ну и все время поднимает вопрос о моем пребывании здесь. Мол, данный господин с такими навыками будет более полезен в другом месте. Ага, например, на гуранских рудниках». «Помню, мой двоюродный брат после десяти лет работы вернулся оттуда домой абсолютно посидевшим. А учитывая, что трудился он там обычным поваром, это о чем-то-то говорит». «Значит, нет никакой возможности увильнуть от общения с магистром рыжеугланом «Был бы у меня заместитель или ученик», — отчаянно простонал Шичарун. «Да хоть кто-нибудь, способный как объяснить суть моей работы?» так и принять всю критику начальства на себя. Вероятно, тогда бы магистр Ижауглан удовлетворился этим и покинул нашу деревню, не беспокоя меня. Но, к сожалению, мне приходится работать в одиночку. — О, как же Масхурпал! — поинтересовался Жмых, ненадолго погрузившись в свои мысли. — Ты вроде учил его своему мастерству. — Не спорю, у мальчика есть талант, но я всего лишь натаскал его по верхам. Преподал немного теории магии и обучил десятку заклинаний, чтобы производить впечатление на девушек. По весне, помню, видел его в заброшенном храме, где он совращал очередную красотку, используя мои уроки. И могу заверить, что все знания были усвоены успешно». «То есть Масхурпал знает основы и может разъяснить». Жмых принялся загибать пальцы. «Он вполне осведомлен о том, что именно ты делаешь. Кроме того, он владеет навыками, которые позволяют ему считаться чародеем». «Не спорю, все это есть. Однако он всего лишь подросток, который...» «Дай угадаю», — перебил староста. «Он подбежал к тебе, лепечущим голосом попросил обучить его твоим знаниям и постоянно ходил вслед за тобой». «Послушно, внимая каждому твоему слову». «Ну да», — чиродей с недоумением посмотрел на собеседника. «Все было именно так, как ты и говоришь». «У юного масхурпала есть один недостаток», — спокойно продолжил жмых. «Он готов преклоняться перед тем, кого считает своим наставником. Но к остальным людям он относится довольно специфически». «И как это проявляется?» «Думаю, ты должен увидеть все сам», — староста продолжал загадочно ухмыляться. «И, кстати, что ты скажешь о его таланте?» «По меркам столицы уверенный середнячок», — заверил Шичарун. «А вот исходя из требований провинции, самый настоящий гений». «Ну, раз ты так считаешь, почему бы не позволить этому гению принять удар на себя?» «Мысли занятные». Чародей тяжело вздохнул, после чего позвал трактирщика и повторил заказ. «Если честно, сомневаюсь, что из этой идеи что-то выйдет. Но раз предлагаешь ты...» «Я хорошо знаю этого парня с самого рождения, так как он мой троюродный племянник, а его семья входит в число моих лучших друзей. Поэтому советую тебе позволить ему сразу показать себя, чему ты будешь крайне удивлен». На этих словах чародей с изумлением посмотрел на жмыха. Голова деревни редко проявлял столь яркие эмоции, и это означало, что ситуация явно вызвала его интерес, поэтому Шичирун не стал тянуть с ответом, произнеся всего одну фразу. «Ладно, дадим парню шанс». Магистр Рыжего Углан пребывал в крайне раздраженном состоянии, причина которого легко объяснялась. «Во всем был виноват Шичерун». Проклятый Шичерун, засевший в этой деревне словно заноза. Три года назад Рыжауглан пришел в ужас, узнав, какого именно специалиста прислали из столицы, и с тех пор никак не мог успокоиться. То, что в подведомственном ему регионе обосновался самый настоящий чернокнижник, выглядело плевком в лицо и являлось черным пятном на репутации. Самое страшное заключалось в том, что Шичерун вовсе не устраивал там какие-либо злодейства, а тихо-мирно выполнял свои обязанности. И именно тут Рыжа угла наждал настоящий удар. Выяснилось, что магия демонов, будучи использованная весьма нестандартным способом, оказывала эффект, аналогичный тем природным силам, которыми владел магистр. Все это приводило к занятной коллизии. С одной стороны, Шичарун справлялся со своими обязанностями, показывая отменный результат. С другой, его приемы вызывали ужас и требовали немедленного вмешательства. Одна лишь мысль о том, что ради благополучия деревни применялись методы, обычно используемые для войны разрушений, заставляли Рыжоуглана забиться в нервной дрожи. Вот только противодействовать Шичеруну магистр никак не мог. Место пребывания чернокнижника было установлено имперским судом, и даже сам барон Камберф лишь беспомощно разводил руками на возмущение своего советника. Оставалось лишь морально давить на темного мага, в надежде на то, что рано или поздно он сломается и будет вынужден отказаться от своих специфических методов. Вот и сейчас магистр Ржауглан направлялся к жилищу Шичуруна, тщательно продумывая диалог и выбирая самые уничижительные эпитеты. В свой прошлый визит он заметил, что ряд выражений заставлял оппонента реагировать особо эмоционально, и надеялся, что в этот раз удастся усилить эффект. Магистр переступил порог дома Чернокнижника, даже не постучавшись, так как решил, что внезапность даст ему значительное преимущество. Но все заготовленные фразы тут же застряли в его горле, поскольку вместо шичеруна посреди комнаты сидел молодой рыжеволосый парень и перебирал всевозможные листья и корешки. Увидев гостя, юноша сразу расплылся в радостной улыбке и бросил свое занятие. «Здравствуйте!» — с восторгом начал он. «Вы же магистр Ижауглан! Верно, я помню! А я Масхурпал, ученик-чародея! Сижу, жду вас!» Шичерун начал брать учеников!» С ужасом в голосе пробормотал маг. «Мне пришлось его долго уговаривать», — заверил парень. «Представляете, я полгода упрашивал его научить меня призывать демонов. И что бы вы думали, он меня так этому и не научил». «И слава всем богам», — прошептал чародей, присев на ближайшую сту. «И где сейчас твой наставник?» «Не знаю», — Масхурпал легкомысленно отмахнулся от вопроса. «Говорил, что собирается пройтись по лугам и проверить адских гончих Вот только чего их проверять?» «Убедился, что они на месте, и можешь идти дальше». «А вот вы видели их в деле?» «Я-то видел. Это просто невероятное зрелище. Стоит какому-нибудь хищнику, волку там, лисе или медведю перейти условную черту, как гончии гончие срываются с места и за пару мгновений съедают нарушителя. Благодаря им за последние годы поголовье овец у нас удвоилось. Скоро дойдет до того, что можно будет даже без пастуха обходиться». «Кстати, наставник говорил мне, что у вас собственный стиль и методы решения. А как вы решаете проблему хищников?» «Это очень сложный вопрос. Боюсь, ты просто не поймешь, если я буду вдаваться во все подробности», произнес Рыжауглан, чувствуя, как по его спине побежал легкий холодок. «Скажу только, что для меня и моих последователей это решение очень простое и изящное». «А что может быть проще адских гончих Продолжал недоумевать подросток. Вызываются за пять минут, а охранять стада могут целый год. «Это осквернение всего сущего!» Наконец не выдержал чародей. «И чем же? Овец они не трогают, как, впрочем, и других людей. Спокойно патрулирует местность. И едва только находят хищника, как...» «Мне это неинтересно!» Рыжауглан попытался прервать словесный поток юноши. «Может, это и выглядит просто и эффективно!» «Но сам факт использования силы инферно противоречит принципам работы магии жизни!» «Вам виднее», — пожал плечами Масхурпал. «Но, по-моему, эта сила вполне помогает. Кстати, обратили внимание, самый разгар лета, а в доме ни одной мухи. Это тоже Шичерун постарался». «Заклинание искажения разума!» — занудным тоном пробормотал магистр. «Не скажу, что простое». Одна только настройка под определенных живых существ отнимает неделю или две. Зато потом можно наслаждаться тишиной. Мухи будут просто облетать твое жилище, не замечая его». Почему такие сложности?» Ученик недоуменно хмыкнул и с важностью продолжил. «Банальная стена смерти накладывается на стены жилища, а затем задается параметр на размеры объекта». «Люди и животные проходят спокойно, а всякие мухи, тараканы и пауки моментально распыляются. У нас уже почти все деревенские поставили себе это заклинание, и нет ни одного недовольного». «Стена смерти!» — воскликнул Рыжауглан, от волнения начав заикаться. «Но это же полное разгильдяйство, малейшие сбои!» «Мастер Шичарун все предусмотрел», — с гордостью ответил ученик. «Сразу пять ступеней защиты и многоуровневый контроль». «Все настолько идеально, что за два года не случилось ни одного инцидента. Я сам помогал ему в этом деле, и могу заверить, что это легко и надежно». «Он может говорить что угодно, однако...» Рыжауглан мысленно застонал, осознавая, что вопросы, над которыми он думал годами, с легкостью решались наглым выскочкой и адептом черной магии. Оставалось лишь надеяться, что чернокнижник не собирался углубляться в более серьезные проблемы. Однако для разъяснения ситуации требовалось дождаться возвращения Шичеруна в то время как его ученик даже не думал умолкать. «Мастер много чего сделал в нашей деревне, вот скажем, колодцы». С тех пор, как тролля напасть начала расти, воды в них стало не хватать. Мастер долго размышлял над этим вопросом и, наконец, нашел выход. Представляете, он призвал демона Ургалота. «Мне данное имя ничего не говорит», — в ярости зарычал чародей, но Масхурпал не обратил на его эмоции ни малейшего внимания. «Ургалот» входит в число повелителей войны и является демоном диверсии. Вот мастер Шичерун и заморочил ему разум, убедив своими силами собрать воду со всей окрестности и направить ее к нам. А мотивировал тем, что рядом враги, и их надо лишить запасов. Представляете, насколько это хитрый ход? «Но это же безответственно!» Воскликнул Рыжауглан, чувствуя, как его душу охватывает эйфория, потому как ему наконец удалось найти слабое место у своего соперника. «Нельзя так грубо работать с водоносными слоями. Он осознает, что своими действиями мог лишить воды все соседние поселения». Ток мастер Шичарун чуть ли не три месяца все рассчитывал», — возразил Масхурпал, скривившись от возмущения. «Он и специалистов из столицы приглашал, и карты изучал. Все равно это слишком серьезный проект, чтобы им занимался всего один человек, да еще и без дозволения свыше». «Проект был лично одобрен бароном Камперфом. Ученик не смог сдержать своего триумфа. Уж я-то знаю, так как сам отвозил его в канцелярию». «Странно, что мне ничего не сказали». Рыжауглан вновь зарычал, но на этот раз от гнева на самого себя. Привыкнув к тому, что здешние чародеи откровенно не хватали звезд с неба, магистр уже давно игнорировал все их послания оборону. И, как оказалось, зря. Поскольку столичный нахал смог нанести удары с данной стороны, зарекомендовав себя перед местным руководством. Этого Рыжауглан так просто оставить не мог. «Впрочем, все это мелочи!» Чародей попытался успокоиться и придать своему голосу максимальную расслабленность. «Да, его магия, возможно, и сильна. Но, насколько мне известно, исцелять скотину он так и не научился!» «Согласен, мастер Шичарун слаб в исцелении. Масхурпал даже не думал смущаться. Зато он умеет воскрешать!» «Вы знаете, что он воскресил не меньше полусотни быков». «Зачем?» — осознание столь чудовищной цифры заставило магистра впасть в ступор. «Как зачем? Чтобы землю пахать. Мертвые быки куда выносливе живых, и могут работать хоть круглые сутки». «И местные жители на такое согласились?» — голос Рыжауглана сорвался на писк. «Ну, поначалу предложение мастера шичеруна никому не понравилось. Но после того, как две семьи все-таки приняли его...» Все увидели, сколько оно решает проблем. Поэтому сейчас зомби-бык есть почти в каждой семье. «Эта деревня проклята!» Только и смог пробормотать волшебник. «Она пропитана черной магией, и нет ей теперь спасения!» Наоборот, поспешил возразить Масхурпал. «Мы сейчас весьма и весьма процветаем, проблем стало меньше, нечисть не беспокоит. Мастер Шичарун делает отличные амулеты, которые очень хорошо помогают в быту». «Призванная Инсукуба строит нам дома, а демонические лорды войны возвели мосты и обучили нашего кузнеца многим новым приемам закалки металлов». В этот момент Рыжауглан осознал, что уровень его эмоций перевалил за запретную черту. Магистр находился на грани того, чтобы начать безумствовать или на худой конец просто потерять сознание, поэтому, недолго думая, встал со стула и произнес «Ноги моей больше не будет в этой проклятой деревне!» «Сами разбирайтесь со своими проблемами, а меня даже не думайте звать!» «Даже для лечения коров!» — искренне удивился Масхурпал. «Если потребуется лечение, пришлю учеников!» — слегка смягчился чародей. «Они у меня умелые и дело свое знают, но сам я сюда больше не ногой!» «О, как же отчет!» — ученик кивнул головой на стол, заваленный исписанными листами. «И его я заберу и, быть может, даже прочитаю!» Рыжауглан грубо засунул листы в свою сумку, после чего яростно чекая шаг покинул помещение. Масхурпал с недоумением смотрел ему след и лишь посторонний шум за спиной заставил его оглянуться. «Ой!» — только и смог пробормотать ученик. «Вот тебе и ой!» — кто тон ему ответил вылезающий из шкафа шичарун. «Чего стоишь? Иди, помоги! Похоже, я чересчур сильно вдавил старосту стенку, и он там застрял. А, хотя нет!» «Лучше догони магистра Рыжауглана и вручи ему еще пару бумажек. Я, кажется, не весь отчет передал». «Ты оказался прав. У него действительно нет никакого уважения к авторитетам», пробормотал Шичарун, усаживаясь за стол. «Ну, разве что при общении со мной он мямлить начинает». «Я же говорил, что ты исключение». Жмых ухмыльнулся и подошел к окну. «Главное, что свою задачу он выполнил». Рыжий углан забрал отчет и заодно настолько тебя возненавидел, что вряд ли ты с ним увидишься в ближайшие лет десять». «Надо бы с ним помириться», — сказал чародей. «Все-таки общее дело делаем. Стоит встретиться на нейтральной территории, обговорить принципы работы. Хотя, боюсь, теперь он от одного моего имени шарахаться будет». «Что поделать? Твой ученик, может, и не силен в магии». Зато так убедительно про нее рассказывает, что отныне за нашей деревней закрепится ярлык сосредоточия темных сил. «Людей-то, надеюсь, это не отпугнет?» — обеспокоенно поинтересовался Шичарун. «Не так давно, помнится, ты пугал низинщиков проклятым мостом», — усмехнулся староста. «И после этого к ним поехало множество народу». Одни на развалины моста посмотреть, другие — красивую легенду услышать. Ну, а третьи вообще дальше пошли. Сами начали историю изучать и раскручивать. Так что и за нас можешь не переживать. Слухи в обе стороны работают. И на каждого запуганного темной магией найдется не меньше десяти любопытных. «Могу сказать только одно. Пока этой деревней управляешь ты...» «Я могу за нее не волноваться», — подытожил чародей, вновь погружаясь в свои мысли. «Думаю, ты прав. Плохая репутация пойдет нам только на пользу». «И что же ты планируешь делать дальше?» «В первую очередь официально признаю Масхурпала своим учеником. Ты был прав. Без помощника в этом деле мне не обойтись. А затем выпари его так, что все демоны придут в ужас от ярости моего наказания». «За что же ты его?» «За историю с колодцами», — Шичерун наконец дал волю чувствам и сорвался на яростный рык. «Это же выдумка от начала и до конца. Он даже ургалота сюда приплел. Хотя я это имя лишь один раз упомянул. У этого паршица просто неумеренная фантазия». «Которую надо держать в узде», — закончил староста. «Да, ты прав. А если подробнее подумать насчет колонцев...» Эта идея представляется довольно оригинальной. Помнится, ты жаловался, что в деревне начинаются перебои с водой. А этот юный гений, похоже, смог предложить путь решения проблемы. Возможно, это и есть выход из сложившейся ситуации. Задумчиво кинолжмых. Надо признать, Масхурпал невероятно рационально все продумал. Теперь остается получить официальное разрешение, договориться со специалистами и... «С этим разберемся!» Шичерун коварно усмехнулся и добавил. «И раз уж сегодня день моего триумфа, предлагаю перебраться в радужного кота, Отметьте мою победу, а также тот факт, что я обзавелся учеником». Идея пришлась по душе обоим, и староста чародеем направились в сторону таверны. И они даже подумать не могли, что именно в этот момент Масхурпал с интересом экспериментировал с амулетом, который нашел на заднем дворе своего наставника. Но это была уже совсем другая история.